— Вещи уже упакованы, — доложила она, чтобы отвлечь меня от вычислений. — У нее получилось. — Элис, ну почему мне самой нельзя было собрать чемодан? — Тогда ты бы обо всем догадалась. — Ага. А ты бы упустила возможность побегать по магазинам. — Каких-нибудь десять часов, и ты официально станешь моей сестрой. Пора уже избавиться от страха перед обновками. До конца поездки я невидящим взглядом смотрела в окно. Эдвард вернулся, спохватилась я на подъезде к дому, — Не беспокойся, когда заиграет музыку, будет на месте. Раньше ты его все равно не увидишь, так что без разницы, когда он приедет. Мы чтим традиции. — Традиции! — фыркнул я, если не считать, собственно, жениха с невестой. Он же наверняка уже подглядел. — Ни в коем случае, в платье тебя видела только я, и старалась при нем этот образ в свои мысли не пускать. — Ух ты! Поразилась я, когда мы свернули на подъездную дорожку. Вот и выпускные украшения пригодились. Деревья вдоль всей четырехкилометровой аллеи искрились сотнями тысяч огоньков. Только на этот раз к огонькам добавились белые атласные банты. Кто умеет не транжирить, тот нужды не знает. А ты смотри хорошенько, потому что внутреннее убранство до самой церемонии не увидишь. Элис свернула в огромный гараж к северу от дома. Так, джип Эмито по-прежнему отсутствует. «С каких это пор невесте нельзя видеть, как украсили дом?» — возмутилась я. «С тех самых, как невеста доверилась мне. А то неинтересно будет, когда станешь по лестнице спускаться». На пороге кухни Элис закрыла мне глаза ладонями, и я не поняла, откуда доносится разлившийся в воздухе аромат. «Что это?» «В нос пьет?» «Да тебя тут людей не было, неужели я перестаралась?» «Чудесный запах!» — успокоила «Я...» Аромат на самом деле казался хоть и пьянящим, но неудушливым, ненавязчивый и тонко соединяя разные оттенки — померанцы, сирень и еще что-то. Угадала? Да, правильно, фрези и розы. Вот что еще. Под эскортом Элис я проследовала в огромную ванную комнату, и только там мне было позволено открыть глаза, которые тут же разбежались от обилия баночек и флакончиков. На длинной полке уместился арсенал целого салона красоты — Бессонная ночь дала себя знать. Без этого правда никак. Все равно рядом с ним я буду серой мышкой. Как ты не старайся. Эллис толкнула меня в нитенькое розовое кресло. Посмотрим, у кого хватит наглости назвать серой мышкой результат моего труда. Еще бы, ты же у них всю кровь выпьешь, — Проворчал я себе под нос. Откинувшись в кресле, я закрыла глаза в надежде благополучно проспать все процедуры. Я то задремывала, то просыпалась. А Элис тем временем неустанно умащивала, подпиливала и наводила блеск на каждую клеточку моего тела. Время шло к обеду. В дверях мелькнула Розали, мерцающее серебристое платье, золотые кудри уложены в корону. Я чуть не расплакалась. Какой смысл наводить красоту, если рядом Розали? Мальчики вернулись, предупредила она, и моя детская ревность тут же улетучилась. Эдвард приехал. «Не пускай его сюда». Он тебе и сам сегодня боится, — улыбнулась Роуз. Ему жизнь дорога. И потом Эсми запрягла их доделывать что-то снаружи. Тебе помочь? Могу заняться прической. Я оторопела от ее слов. Розали с самого начала меня не жаловала. А потом я нанесла ей чуть ли не смертельную обиду своим выбором. Она бы с легкостью отдала все, свою неземную красоту, любящую семью, родственную душу в лице Эмита за то, чтобы вновь стать человеком. А человек... То есть я вдруг швыряется этим недостижимым счастьем, как нечего делать. Разумеется, теплых чувств ко мне у Роуз после такого не прибавилось. — Конечно, давай, — с готовностью разрешила Элис, — можешь начинать плести позатейливее. Фата будет крепиться вот сюда, снизу. Ее руки принялись перебирать мои волосы, укладывая, приподнимая, переплетая, чтобы точно показать, что имеется в виду. Поняв, что требуется, Розали приступила к делу, едва касаясь волос легкими, как перышки пальцами. Элис вернулась к макияжу. Затем, одобрив дело рук Розали, Элис послала ее сперва за моим платьем, а потом найти Джаспера, которому поручили забрать из гостиницы маму и ее мужа Фила. Снизу доносилось приглушенное хлопанье дверей и оживленные голоса. Я встала, чтобы Элис могла осторожно натянуть на меня платье, не испортив прическу и макияж. Коленки тряслись так, что атласная ткань разбегалась мелкими волнами до самого подола, мешая Элис, которая застегивала ряд мелких жемчужных пуговиц на спине. «Дыши глубже, Белла!» — попросила она. «И уйми сердцебиение, а то от испарины весь макияж поплывет». «В ответ я скорчила как можно более ехидную физиономию. Будет сделано!»